Глава 58. Всегда смотри на окушенную сторону. Что бывает, когда целуешь дракона? спрашиваю я, когда Джексон открывает дверь своих комнат. Я поднимаю руку и верчу кулон, который он мне подарил. После моего возвращения я ношу его почти каждый день, но сейчас впервые не закрыла его кучей одежек. Он смотрит на меня сонными глазами. Тебя отошнит. Тепло. Ты обжигаешь губы. Я протягиваю ему термос с кровью, который я взяла в кафетерии. Вот, пей. Он берёт термос и чуть заметно улыбается. Спасибо. Затем наклоняется и дарит мне короткий, но страстный поцелуй. Думаю, я поцелую не дракона, а горгулью. Это хороший план. Я ставлю мой собственный термос с горячим шоколадом на стол, стоящий около двери. Затем обнимаю его за шею и притягиваю к себе его голову для более долгого и основательного поцелуя. Джексон издаёт утробный звук, целует уголки моего рта, затем проводит языком по моей нижней губе, после чего обвивает руками мою талию и притягивает меня к себе. "А как же, Хадсон?" шепчет он. обдавая горячим дыханием моё ухо. Он ещё спит. Поэтому-то я и решила встретиться с тобой не в вестибюле, а тут. Мне нравится ход твоих мыслей, говорит Джексон, повернув меня так, что я оказываюсь между ним и стеной. Затем проводит губами по моему подбородку, горлу, пока не доходит до подключичной ямки. А мне нравится, как ты это делаешь, отвечаю я, Зарывшись пальцами в шёлк его волос и прижавшись к нему. Хорошо. Он отодвигает губами мой воротник, чтобы поцеловать ключицу, потому что я собираюсь делать это долго-долго. Ведь ты моя суженая. О, боже, как слащаво. Словно из ниоткуда появляется Хатсон. Глаза у него такие же заспанные, как и у Джексона. Половина волос стоит торчком. Но его сарказм как всегда тут как тут. Думаю, мой брат мог бы придумать реплику и получше. Или он собирался просто оттиснуть своё имя на твоей заднице и поставить на этом точку? Я со стоном отстраняюсь от Джексона и поворачиваюсь к Хатсону, который стоит прислонившись к дверному косяку. "Знаешь что, Выкуси? Я бы с удовольствием тебя укусил", отвечает он, предвинув своё лицо к моему и оскалив клыки. И его голубые глаза яростно блестят, глядя в мои. Какое место на твоём теле ты бы предпочла? По моему телу пробегают мурашки, и это настолько пугает меня, что я быстро отшатываюсь от него, от них обоих, так быстро, что едва не приземляюсь на задницу. "С тобой всё в порядке?" спрашивает Джексон и поддерживает меня рукой, предотвращая падение. "Конечно, я просто а" Думаю, я понял. Он вскидывает бровь. Проснулся Хадсон. Да. Я наклоняюсь и прижимаюсь лбом к его груди и шепчу: "Прости". "Не извиняйся", отвечает он. "Во всяком случае, не за это". Он делает мне знак сесть на диван, а сам идёт в спальню. "Подожди, пока я почищу зубы и оденусь, и мы пойдём. Тебе не зачем спешить, у нас есть время". говорю я, когда он закрывает за собой дверь. В основном потому, что я планировала провести ещё несколько минут с ним наедине до того, как мы спустимся к остальным и до того, как проснётся Хатсан. Видимо, мне не следовало заходить в кафетерий. Но вчера Джексон весь день выглядел таким измученным, что я решила принести ему поесть, попить. Хатсан плюхается на стул, стоящий напротив дивана. И развалившись, вытягивает ноги перед собой и складывает руки на груди. Его зубы сжаты, и видно, что сейчас он раздражён как никогда. Я тоже чертовски раздражена. О чём ты? резко бросаю я, поскольку сейчас мне совсем не хочется быть любезной. Он не ест, а пьёт. Не всё ли равно? Я сердито смотрю на него. И вообще, перестань подслушивать мои мысли. А к какому подслушиванию может идти речь, если твои мысли просто-напросто кричат на всю округу, как зазывала на карнавале, так что их трудно не услышать. И меня от этого тошнит. Знаешь что? Ты ведёшь себя как козёл, и мне непонятно почему. Что? Вчера ты израсходовал всю норму любезности на этот месяц? Может, ты хочешь сказать на этот год? спрашивает он с гадкой ухмылкой. Скорее уж на 10 лет. Я встаю и подхожу к столу у двери, чтобы взять мой горячий шоколад и какую-нибудь книгу, потому что мне совсем не улыбается провести следующие несколько минут, слушая нытьё Хатсена. Поищи в противоположной части комнаты. По-моему, там есть сборник сказок. Ведь ты всё равно почёешь себя всякой брехнёй. О, боже. Я резко поворачиваюсь к нему, сжав кулаки. Да что с тобой? Ты ведёшь себя как последний говнюк. Поначалу мне кажется, что он ответит мне. Видно, что он много чего хочет сказать, когда продвигается ближе. Но он просто буравит меня взглядом горящих глаз, встиснув зубы. Проходят томительные секунды. Напряжение между нами растёт. Но когда я уже готова психануть или заорать на него, или сделать и то, и другое, из спальни выходит Джексон с чёрной курткой в руках. Я не знал, зделали ты верхнюю одежду, говорит он, протягивая её мне. Стадион отапливается, но до него надо идти несколько минут. Хатсан отворачивается, бормоча о непристойности, и какая-то часть меня хочет схватить его за руку и потребовать, чтобы мы закончили этот непонятный разговор. Но Джексон ждёт меня, такой классный и такой чертовски сексуальный в своих чёрных облегающих спортивных штанах, и чёрные компрессионные футболки, которая обтягивает каждый его мускул. А их у него много. Я взяла куртку, говорю я ему, показав кивком на спинку дивана, где оставила куртку придя сюда. "Ну, спасибо". "Не за что". Он улыбается и, взяв пустой рюкзак, складывает в него бутылки с водой, затем открывает деревянную дверцу в нижней части одного из книжных шкафов. достаёт коробку моих любимых батончиков мюсли и кладёт пару батончиков в тот же рюкзак. "Где ты их взял?" спрашиваю я, немного удивлённая и очень тронутая. "Я заказала их, когда мы сошлись, на тот случай, если ты проголодаешься, когда мы будем у меня. Они прибыли, когда ты" Он неопределённо машет рукой, как бы говоря обо всём, что произошло. "И я спрятала их, чтобы они были под рукой." Когда ты вернёшься. И вот ты здесь. И вот я здесь. Повторяю я, млея от мысли о том, что он заботится обо мне, даже когда я об этом не знаю. Спасибо, снова говорю я. Джексон закатывает глаза. Перестань меня благодарить, говорит он мне, застёгивая рюкзак на молнию прежде, чем взять с дивана мою куртку и помочь мне надеть её. Всё это пустяки. Никакие это не пустяки. Я хватаю его за руку, когда он поворачивается к двери. Это очень важно. И я тебе благодарна. Он чуть заметно поводит плечом, но я вижу, что ему понравились мои слова. Однако, глядя на его лицо в утреннем свете, я понимаю, что утомление, которое я заметила, объясняется не только тем, что он ещё сонный. Он чувствует себя как выжатый лимон, хотя и не хочет об этом говорить. Под открытым книгам, разложенным на столе, видно, что он поздно лёг спать, ищя информацию о неубиваемом звере. Мы уже знаем, что тот обитает на волшебном острове в Арктике, но Джексон хотел узнать о нём побольше, чтобы мы смогли подготовиться лучше. Надо думать, он также хотел выяснить, есть ли у этого чудища слабые места. Я чувствую стеснение в груди. Я знаю, Его гложет страх перед тем, что может натворить Хатсан, если мы вернём его обратно, не отобрав у него предварительно магическую силу. Ты готова? спрашивает он, сделав шаг назад. Уже почти девять. Почти готова, отвечаю я, обвив руками его талию и ищу нить наших уз сопряжения. Распознать её легко после того, как вчера я увидела внутри себя все эти нити. Что ты делаешь? спрашивает он. Вместо ответа я берусь за чёрно-зелёную нить нашего сопряжения и направляю по ней энергию прямо в него. Перестань, Джексон отстраняется. Ты не обязана это делать. Я ничего не обязана делать, отвечаю я. Но делаю. Теперь, когда я держу в руке нить уз нашего сопряжения, уже не важно, касаюсь я Джексона или нет. И я не отпускаю её. Пока не вижу, что к Джексону вернулись силы. Что ты делаешь? спрашивает Хадсон. Ты не можешь просто взять и отдать ему всю свою энергию. Что же ты будешь делать, когда она понадобится тебе самой? Я улыбаюсь Джексону, но отвечаю им обоим. Я могу делать всё, чего хочу. А я хочу заботиться о Джексоне. Возможно, ты изменишь своё мнение, когда сегодня тебе зададут жару на стадионе. У меня перехватывает дыхание. Я знала, что он нанесёт мне ответный удар, но всё равно удивляюсь, почувствовав этот удар, направленный в мою грудь. Это напоминает мне о том, что общаясь с Хатценом, я начала ослаблять свою защиту, поверила, будто он и вправду считает, что я сильнее, чем полагают все остальные. И почему-то, не знаю почему, обнаружив, что это не так, Я чувствую такую печаль. К тому же, он совершенно не прав. У нас есть план, и теперь, когда я умею переходить в апостаз горгульи, я знаю, что мы сможем его осуществить. Мы выиграем турнир Лударас и получим Кровяной камень. Добудем драконью кость с кладбища драконов. И да, не факт, что нам удастся добыть сердечный камень неубиваемого зверя, но Джексон уверен, что мы сумеем это сделать. Разобыв всё это, мы сможем выдворить Хатсона из моей головы раз и навсегда, и он больше никому не причинит вред. Джексон наконец сможет выспаться, и, возможно, у нас получится нормально закончить выпускной класс. Первые с тех пор, как я узнала, что в моей голове застрял Хатсон, моё лицо расплывается в улыбке. У нас есть план: выиграть турнир, добыть кость, убить зверя. Как любит говорить Месси, это проще простого. Нам это под силу. Мы с Джексоном выходим из башни, держась за руки, и моё поднявшееся настроение лишь чуть-чуть портится, когда я, кажется, слышу, как Хадсон бормочет: "Мы все обречены".